Глава 37. Лера. Утро начинается с того, что я чувствую аромат свежей выпечки, и желудок своим громким урчанием решает сообщить, как сильно он голоден. Как бы не хотелось выспаться, но я вынуждена встать. Игнорировать требования организма невозможно. Потягиваюсь, поднимаюсь с кровати и чувствую слабость мышц на внутренней стороне бедер. Горячие воспоминания всплывают в памяти, и я улыбаюсь. Сладко. «Доброе утро!» — разнеженно произношу, выходя из спальни. «Здравствуйте!» — незнакомым голосом прилетает в ответ. В тот же момент мои ноги приклеиваются к полу, и я останавливаюсь. Прислушиваюсь к посторонним звукам, пытаюсь припомнить, может быть, мы ждем гостей, а я вдруг забыла. Но нет, Яр ни о чем подобном не говорил. Оставаясь на стороже... Запахиваю поплотнее полы халата и иду на звук. Мне дико любопытно, что за женщина появилась в доме. Ведь никого постороннего охрана бы не пропустила. После случая с Земляковым Ярослав настращал охрану, и теперь наш покой оберегают только прошедшие повторную проверку профессионалы. У них четкий приказ посторонних не подпускать. Тогда что делает в доме незнакомка? «Добрый день», — говорю настороженно, заходя на кухню. Но стоит увидеть нарезающую кабачок женщину в фартуке, как все становится на свои места. Это домоработница. «Вы должно быть Валерия?» С теплой улыбкой спрашивает у меня. «Да», — киваю внимательно, следя за тем, что она делает. «Очень приятно», — улыбается. «Я Валентина Петровна», — представляется мне. «Помогаю Ярославу делать домашние дела». Готовлю еду, поливаю цветы, слежу за порядком, продолжает перечислять свои обязанности. Вы мне напишите, какую еду предпочитаете кушать, чтобы я готовила, ориентируясь и на вас. Хорошо, отвечаю, оставаясь по-прежнему пораженной. Я удивлена, что Ярослав ничего не сказал про домработницу. Погруженная в свои мысли, наливаю чай, достаю из холодильника йогурт и возвращаюсь за стол. Ярослав любит блинчики. Я напекла с утра, говорит Валентина Петровна, ставя передо мной тарелку с еще теплой выпечкой. Вот здесь показывает на один край минажницы с сыром и ветчиной, а вот здесь указывает на другой с мясом. Еще и с яблоками и корицей. Будете? Выжидательно смотрит на меня. Ой, я аж растерялась от обилия выбора. Мне этого достаточно. Киваю на выставленную на стол еду. Спасибо. На обед варю рыбный суп по-норвежски, предупреждает сразу. Или вам какой-то другой приготовить? Нет-нет, кручу в разные стороны головой. Готовьте рыбный, все хорошо. Валентина Петровна возвращается к своим делам, а я беру с минажницы блинчик и начинаю завтракать. Вкуснятина невероятная. Естественно, когда на стол передо мной опускается тарелка блинов с яблоками, я не могу устоять и съедаю их. Из-за стола Едва ли не выкатываюсь. «Ярослав, ты решил меня откормить по полной?» Смеюсь, когда он звонит. «В планах не было», — отвечает, не понимая моей шутки. «Что-то случилось?» «Все в порядке», — спешу его успокоить. «Валентина Петровна очень заботлива. Такими темпами к родам я стану шариком», — признаюсь ему. «Она, может, немного расслабляется после моих слов. Ты дома?» «Нет, я поехала к Коле». «Делюсь своими планами. Мы давно не виделись, хочу ее навестить». «С охраной?» — уточняет пряча беспокойство за маской равнодушия. «Но я-то вижу, что он переживает». «Конечно», — заверяю мужа. «Я теперь без нее никуда». «Правильно. Одной ходить небезопасно», — предупреждает. «Поверь, мне хватило одной встречи с Земляковым». Вспоминаю ее, и мурашки пробегают по телу. «Какой же он мерзопакостный тип!» Больше не нужно. «В офис заедешь?» — уточняет как бы между делом. «Надо?» — тут же воодушевляюсь. Я соскучилась по работе. Сидеть и ничего не делать для меня мучительно. Когда работаешь с утра до ночи на протяжении нескольких лет, а потом вдруг наступает резкое затишье, то теряешься. Я не представляю, чем занять себя. И начинаю тосковать по рабочему процессу. «Нет», — отрезает сурово. «Сегодня и завтра ты выходная», – ставит меня перед фактом. «Как там новенькая?» – продолжаю интересоваться рабочим процессом. «Справляется?» «Да». В его голосе звучит раздражение. «Позже поговорим». И, не дожидаясь моего ответа, отключается. «Мне кажется, или на заднем фоне я слышу женский голос, зовущий моего мужа ласково и нежно. Странно. Вроде бы никто не должен так с ним общаться». Но я не успеваю, как следует об этом подумать, как у меня снова звонит телефон. Да, мама. Терпеливо принимаю вызов. Доченька, у нас горе. Всклипывает мать. От златочки ушел муж. Представляешь? Всклипывает. Бедная, бедная твоя сестра. Принимается ахать и охать. Мам, ну здесь нет ничего удивительного. Равнодушно пожимаю плечами. Да, не молодец, что наконец-то решился на развод. Он слишком долго терпел выходки Златки. «Да что ты такое говоришь?» — возмущается мать. «Твоей сестре плохо. Нет бы поддержать, а ты ерничаешь. Зависть — очень плохое чувство Лерочка», — говорит приторно-ласковым голосом. «Мам, Злата вела себя ужасно, — констатирую факт. Не нужно ее выгораживать. Пусть подумает над своим поведением и уже решит, что ей действительно нужно». «Ах, Лера!» — тяжко вздыхает. Не ожидала от тебя такого равнодушия. Златочка не может забеременеть. А Даниил оказался под лицом и сволочью. Испоганил ей всю жизнь. Заявляет сознанием дела. Да что ты такое говоришь? Ухмыляюсь, не скрывая сарказма. Открой глаза. Злата, эгоистичная и самовлюбленная хамка. Ей плевать на тебя, на меня, на него. У нее цель в жизни — купаться в роскоши и наслаждаться моментом. «Лера, очнись!» Мама продолжает стоять на своем. «От нее муж ушел!» «И правильно сделал!» Мама ахает. Она в шоке от моих слов. Не ожидала услышать подобное от своей вечно спокойной и уравновешенной дочери. После заключения брака с Ярославом я четко увидела ее истинное отношение ко мне. И теперь даже отмечать свадьбу не хочу. Если понадобится, то пусть все будет сделано только для прессы. Мне противно, как никогда. Мать, та, которая должна была помогать и защищать меня, поддерживать в числе первых, отправляет на аборт, тянет из меня деньги и вынуждает работать, не отрывая головы. Она палец о палец не ударила, чтобы помочь Олечке. Все делали я и Даниил. После развода Златы с ним, видимо, забота о здоровье сестры ляжет на мои плечи. «Дочь, побойся Бога!» Мама начинает взывать к совести. «Ты что такое говоришь? Лучше приезжай, забери златочку, пройди с ней по ее любимому торговому центру. Тому самому, где футболка стоит, как две моих месячных зарплаты?» — усмехаюсь. «И что?» — непонимаемое его возмущение произносит мама. «Ты же замужем за богатым человеком. Можешь позволить и не такое. Сходите в ресторан, вкусно покушаете, развеетесь, купи златочки обновки, порадуй сестру. Неужели тебе сложно? Делаю глубокий вдох и максимально долго не дышу. От наполняющего грудь возмущения меня аж в жар бросает. Это ж какой эгоисткой надо быть, чтобы подобное мне предлагать. Злата в своих руках держало все и даже больше. Так надо было брак сохранять, а не напиваться и не шляться по его друзьям, устраивая концерты и скандалы. Если ты так сильно печешься, о психологическом состоянии своей дочери, так возьми ее и своди в этот торговый центр сама. Выпаливаю, жалею, что не сделала этого раньше. Я обеспечиваю Оле лечение, оплачиваю вам коммунальные платежи и бензин, который вы тратите, даже не задумываясь о количестве и стоимости. Все, больше денег у меня нет. А у мужа, спрашивает мама, она не успокаивается. Ой, все, кидаю в сердцах. Как будут какие-то важные новости, сообщи. Денег нет. Мы все потратили на операцию для Оли. Заявляю категорично. Лерочка, сними корону с головы, продолжает донимать меня. Ты ведь добрая девочка, а не эгоистка. Помоги сестре, улучши ее жизнь, а не погань. Мам, она сама пусть со своей жизнью разбирается, не маленькая. От негодования меня аж трясет. Ну как так? Почему злати должны все вокруг? а со мной никто не хочет считаться. Не желая более продолжать бессмысленный и бесполезный разговор, бегло прощаюсь и завершаю вызов. «Приехали», — сообщает водитель, останавливая авто. «Как же вовремя?» «Спасибо, что так быстро довезли. Дежурно благодарю водителя и дергаю за ручку, чтобы открыть дверь. Но она остается заблокированной. Вы меня не выпустите?» Удивленно обращаюсь к сидящим на переднем сиденье мужчинам. «Ну что вы!» — говорит один из них. «Конечно, выпустим. Только сначала проверим обстановку». Его слова не несут никакого негатива. Но я только сильнее завожусь. Я так зла, что едва контролирую свои эмоции. «Делайте уже, что хотите». Психуя, скрещивая руки на груди, отворачиваясь к окну. «Мы стараемся для вас», — терпеливо говорит водитель. «Если что-то с вами случится...» то Ярослав Андреевич голову снимет с каждого из нас. «Войдите в наше положение», — просит с нотками раскаяния в голосе. Остужает. «Хорошо», — сменяю гнев на милость. «Только проверяйте, пожалуйста, быстрее». Нетерпеливо обращаюсь к нему. Вдруг распахивается дверь рядом со мной, и я вдыхаю свежий уличный воздух. «Все в порядке», — сообщает стоящий напротив мужчина. «Выходите».